Руководящие должности в сводном отряде милиции, который поехал налаживать работу РОВД одного из районов Чечни, были заняты. И хотя Пятак в то время был уже майором, втиснуться ему удалось лишь обычным командировочным. Он рассчитывал на удачу и оказался прав. Буквально через полтора месяца после приезда заместитель командира отряда был ранен. Пятлина назначили на его место. А еще через пару недель... Два опера и старший над ними должны были направиться в соседнее село, задумчиво рассказывал тягин Ехать должен был Пятлен, но у него очень неожиданно сильно прихватило живот, и пришлось ехать самому командиру отряда. До села они не доехали, попали в засаду. Сопровождавшие их подорвались на мине, один из оперов был убит, а двое исчезли, и Пятлен автоматически стал командиром отряда. В Питере уже подыскивали кандидатуры для замены выбывших из строя командиров, но совершенно неожиданно отряд под руководством пятака заработал с невиданной эффективностью, и было принято решение не менять командира. Ему отправили еще пару-тройку оперов и заместителя. Оставшееся время отряд работал на отлично, а когда уже подходила пора уезжать домой, пятак был ранен в левую руку. Так и приехал домой раненым героем. Таковы общеизвестные факты, сделав глоток вина, продолжил Белка. А теперь то, что никому не известно. Пока ребята там работали, пятлин искал среди чеченцев полезного для него человека. Он его так и нашел. Именно по наводке Пятлина прежний командир отряда и остальные милиционеры попали в засаду. Он заранее слил боевикам маршрут и время их проезда. Тем, возможно, и не особо нужно было это нападение. Но они решили оказать услугу русскому другу. В дальнейшем это сотрудничество продолжалось. Все успехи работы питерского отряда были связаны с тем, что члены одного тейпа руками русских милиционеров убирали с дороги конкурентов из другого тейпа. Пятлин умудрился обвинить в убийстве питерских милиционеров невиновных, и только потому, что истинные устроители засады рассказали ему подробности, которые могли знать только настоящие преступники. Пятак лично допрашивал одного из задержанных, который якобы все это и рассказал, а в конце допроса чеченец неожиданно набросился на Пятака, и дежуривший наготове ОМОНовец выстрелил на поражение. Быстрое расследование тогда не обратило внимания на показания ОМОНовца о том, что перед самым нападением Пятлин бросил какую-то фразу на чеченском. Скорее всего, он сказал что-то оскорбительное, и Гурец просто не мог сдержаться, пояснил Летягин. О оскорбительной фразе его могли научить заранее. Но самое главное заключается в том, что Пятлин в самом начале допроса приказал ОМОНовцу отойти в угол. откуда тот практически не слышал, о чем говорили Пятлин и чеченец, но палец держал на курке. Раскрытие того преступления посчитали за большой успех, который был достигнут исключительно благодаря профессионализму Пятака. Когда уже был известен день отъезда, Пятлин получил информацию о том, что в одном из домов будут скрываться трое боевиков, находящихся в розыске. Пятак лично инструктировал ОМОНовцев, которым заявил, что сдаваться разыскиваемые не будут, детей и женщин в доме нет, а потому можно не церемониться. Милиционеры и не церемонились, живыми не взяли никого. Но Пятак и тут оказался прав. Детей и женщин в доме не было, а вот боевики действительно были, так что и эта операция оказалась успешной. Правда, вместе с боевиками погибли четверо сельчан, но тут уж ничего не попишешь. Раз встречались с бандитами, значит, как минимум подельники. «Я думаю, что Пятлин таким образом специально избавился от своего чеченского друга», — сказал Летягин. «Он уезжал, и живой свидетель, его делишек ему был никак не нужен. А за то время, что они сотрудничали, Пятлин мог кое-что узнать о хозяине, какой-никакой он все же опер. Кстати...» Ранил Пятлина перед самым отъездом десятилетний мальчишка, сын одного из убитых при том штурме, сельчан, того, с которым Пятлин встречался наиболее часто. Жаль, что парнишка плохо стрелять научился, да и стрелял из двустволки. — А ты чего не ешь? Действительно, Сергей, завороженный рассказом, совершенно не обращал внимания на то, что им уже принесли мясо, и даже будоражащий ноздри запах — не мог заставить его отвлечься. Но сейчас он послушно взял вилку и нож, понимая, что Белка решил взять небольшой перерыв. Да и мясо заслужило того, чтобы отдать ему должное. Так что к разговору собеседники вернулись лишь через несколько минут. «А откуда вы все это узнали?» — наконец осторожно спросил Сергей, хотя на языке вертелся вопрос, где доказательства. В 2001 году «Несколько моих ребят ездили в Чечню», — улыбнулся Летягин. «У нас там кое-какие дела были. В качестве жеста доброй воли наши партнеры передали нам тяжело раненого подполковника милиции из Питера. Ребята доставили его в госпиталь в Кисловодске. Прожил он недолго. У него гангрена была и заражение крови. Это был командир питерского отряда. Не выдержал и перебил Сергей, но тут же прикусил язык. Это был он». кивнул Летягин, не обратив внимания на несдержанность журналиста. Он попал в плен, но самое главное в том, что его пару раз навещал некто Виса Начхоев, который очень любил рассказывать ему о том, кто именно сдал милиционера боевикам и о дальнейших взаимоотношениях с этим человеком. В понимании чеченца он нагло использовал русского в своих целях, а тот даже не догадывался об этом. Впрочем, дальнейшее показало, что он, как минимум, недооценивал русского. А у бывшего командира отряда, милиционера, была отличная память, и он хорошо запомнил эти рассказы. «А почему его так долго держали в плену и не потребовали за него выкуп?» «Да кто за милиционера выкуп даст?» — иронически посмотрел Летягин на Сергея. «Я так думаю, что им просто нравилось измываться над ним». Как мне ребята рассказывали, на нем места живого не было. А почему тогда отдали? Так отдали не те, кто в плену держал, а другие, которые тех как раз зачистили. А почему моим ребятам, а не федералам, тоже понятно. Сам представь себе ситуацию. Приходят чеченцы и приносят израненного офицера милиции. Их же первыми в подозреваемые запишут. А так мои ребята из Чечни его тихонько вывезли, и все». А как, кстати, вывезли? Через все посты?» — поинтересовался Сергей. Но Летягин лишь улыбнулся. А Сергей налил себе еще вина и откинулся в кресле. «Все это очень интересно, но ведь свидетель умер». «К сожалению, пусть земля ему пухом будет», — вздохнул Белка. «Но, вишь, какое дело. Ребята у него интервью подробное взяли. И весь его рассказ на видеокамеру записали». Там почти два часа съемки, и очень многое до сих пор проверить можно. Как, кстати, и запись. Любая экспертиза подтвердит, что она подлинная. Сергей вдохнул воздух через сжатые зубы. Это была не просто бомба, это была Хиросима вместе с Нагасаки. После такого не удержался бы на своем посту и министром ВД. «Вы мне ее дадите?» — с некой робостью спросил Сергей. «Но зачем я тебе все это рассказываю?» — рассмеялся Летягин. «Конечно, дам. Но не сегодня. Сам понимаешь, такие вещи при себе не носят. Завтра, во второй половине дня, тебе позвонят и предложат приобрести новейшую базу ФСБ. Назначат встречу. Ну а дальше уж твои проблемы. Надеюсь, ты справишься?» «Я тоже надеюсь», — внезапно сипшим голосом произнес Сергей. Ни Сергей, ни Летягин, ни даже Шевригин не догадывались, что времени у них почти не осталось. Все расчеты Якушева и его единомышленников строились на том, что Пятлин пока занят более неотложными задачами, чтобы мстить ретивому журналисту. У них пока еще есть время. Они не подозревали, что одним из основных условий дальнейшего сотрудничества с Пятлиным Его покровители поставили решение проблем с Якушевым. Милиционеру популярно объяснили, что опубликованная журналистом видеозапись, конечно, не является серьезным аргументом, хотя и неприятно. Но именно журналист, связующий звено этой цепочки, слежка сотрудников отдела Устова за Савицким и оперативная съемка, Устов, сохранивший пленку, журналист, опубликовавший пленку, «Устова уже в живых нет, а когда замолчит и журналист, даже если подлинник пленки где-то и всплывет, это уже будет неважно». Пятлин проникся и решил сразу заняться Якушевым, но тот неожиданно уехал в Сибирь и пришлось отложить, чтобы вернуться к этой теме сразу, как журналист вернулся. Пятлин крутил и так, и этак, но ничего путного в голову не приходило. Якушев почти постоянно был на виду. Не стоило сбрасываться со счетов и Шевригина, который мог прикрыть журналиста с помощью своих сотрудников. Да и следить за Сергеем плотно Пятлин опасался, хотя все-таки послал пару парней приглядывать, но не особо усердно. Он решил, что лучше упустить, но не попасться. Следившие ребята и доложили о частых встречах журналиста с Ириной Смолиной, и в этом Пятлин увидел свой шанс. Дело в том, что лет этак семь назад, когда Пятлин еще работал опером на земле, обноновцы, отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, впоследствии эти отделы из МВД убрали и учредили отдельный федеральный орган ФСКН. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Так вот, обноновцы из их отдела шерстили какой-то модный клуб, но и, как водится, привлокли несколько задержанных. Среди них была и девушка наглого вида, оравшая, что она всех тут разнесет и посадит. Парни в обноне тоже не лыком шиты, а потому прекрасно понимали, что молодежь хоть и золотая, но вряд ли родичи своих чад по головке за тяжелые наркотики погладят. Нет, если пытаться навесить на них срок, родители, безусловно, вступятся. Но самоубийц среди милиционеров не было, срок вешать на мажоров никто не собирался». привела в отдел, дабы те оклемались, ну и поговорить. Но некоторые, типа этой обкумаренной студентки, даже понимая все это, оказавшись в милиции, сразу начали орать. Той наглой девчушкой как раз и была и Смолина, в то время студентка то ли первого, то ли второго курса университета. Сейчас-то она остепенилась и ничего подобного себе не позволяет. Но произошел тогда один очень специфический случай — Как помнил Пятлин, почти у всех задержанных либо была наркота, либо сами были обдолбаны. Они были нужны обноновцам, как козе баян. Палку на этих папенькиных сынках и доченьках не срубишь, отмажут, да еще и по шее дадут. Но вот попытаться выведать у них имя поставщика попробовать стоило. И издала этого поставщика именно Смолина. он, к тому же, оказался ее любовником. А ведь ее никто, конечно же, не прессовал по-настоящему. Так, чутка поговорили. Сейчас, конечно, ситуация другая, но предавший раз. А кроме того, Пятлин умудрился забрать протокол задержания Смолиной, в котором были указаны ее данные и количество изъятого кокаина. Обнонатцам этот протокол был не нужен, но не пустят же его в дело. Папочка действительно мог рассердиться». Вот Пятлин и выкупил его у коллеги, посчитав, что неплохо будет иметь крючочек на важного банкира, хотя и понимал, что крючок слишком слабенький и потянет только в купе с чем-то еще. До встречи со Смолиной Пятлин не стал выдумывать никаких изысков. Просто сказал начальнику пресс-службы ГУВД, чтобы тот поставил в известность журналистку о том, что с ней желает встретиться некий высокопоставленный сотрудник питерской милиции, Фамилию он называть запретил, но отметил, что Смолину необходимо заинтересовать. С чем начальник пресс-службы с блеском справился? Да и какой журналист откажется от подобной встречи, даже не зная будущего визави? В любом случае будет интересно. Встреча была назначена в небольшом кавказском кафе на Староневском. Когда Смолина приехала в кафе, Пятлин ее уже ждал в небольшом отдельном кабинете. Он отметил, что, увидев его, журналистка не удивилась. Минут десять они беседовали на отвлеченные темы, после чего милиционер перешел к тому, ради чего и организовал эту встречу. «Я не буду ходить вокруг да около, а перейду к делу. Вы в последнее время довольно часто встречаетесь с Сергеем Якушевым. Вас даже в Зимней Вишне вместе видели. ГУВД больше нечем заняться, как следить за моей личной жизнью», — иронично спросила Ирина. «Ирочка, вы же не дурочка, и прекрасно понимаете, почему я вынужден интересоваться Якушевым». «Ну да», — кивнула Смолина. «Он вас серьезно задел с той записью и своими статьями». «Ерунда», — махнул рукой Пятлен. «Булавочные уколы, ничего больше. Очень скоро об этом все забудут». «Ага», — покивала Ирина. «Тут вы». На эти булавочные уколы так реагируете, что аж следить за ним начали. Поверьте, все, что было раньше, не настолько уж серьезно. Но он продолжает свой крестовый поход, и вот на этом этапе может действительно доставить некоторые проблемы. Все это, конечно, интересно и познавательно, но я-то тут при чём? Вы же не думаете, что я могу на него так повлиять, чтобы он бросил свое расследование? «Да никакого расследования нет», — поморщился Пятлен. Просто ему сливают определенную информацию из ФСБ, а он ее радостно печатает, выдавая за результаты журналистского расследования. У Ирины было совершенно иное мнение о работе Сергея, но спорить она не стала. Ей действительно стало интересно, чего же мент хочет именно от нее. «Я буду с вами откровенен, Ира», — продолжал между тем Пятлин, «в ближайшее время будет объявлено о моем переводе», в Главное управление МВД по Северо-Западу. Сперва исполняющим обязанности начальника, а через полгода будет и указ президента. Все уже решено. Ты ведь прекрасно знаешь, как это делается», намекнул Пятлин на высокое положение отца Смолиной. «Отчего та поморщилась? И не надо морщиться, как будто для тебя это новость. Так всегда было и так всегда будет». Это пусть бабушки с дедушками считают, что именно они выбирают депутатов и мэров, но ты-то знаешь, как оно на самом деле. А уж в таких структурах, как МВД или ФСБ, вообще ничего с не бывает. Слишком это серьезно, чтобы там случайные люди могли в руля оказаться. А если Сергей продолжит вываливать на вас компромат, то вы как раз можете оказаться в числе случайных людей». Продолжила Ирина, заставив помощиться теперь уже Пятлина. «Все ясно. Но я так и не поняла, при чем тут я. Еще раз повторю, что меня он вряд ли послушает. Да и не буду я ничего говорить ему. Без разницы, кто ему что сливает. Но если бы я попала на такую тему, то тоже вряд ли согласилась остановиться. Слишком уж она горячая и интересная. Это не Уотергейт, но тоже неплохо. Но ты сравнила». Президент США и замначальника ГУВД, воскликнул Пятлин, продемонстрировав неплохое знание истории журналистских расследований. А потом продолжил гораздо тише. «Но ты многого не понимаешь, девочка. Речь идет о том, кто будет контролировать довольно серьезные финансовые потоки, проходящие в нашем регионе. Поверь, это очень большие деньги, так что твой Сергей сейчас играет с огнем». — Это вы сейчас мне прямо сообщаете, что готовитесь устранить Сергея? — тоже тихо спросила Ирина. — А если я вас пишу? — Не пишешь, — усмехнулся Пятлин. — Тебя еще на входе просветили. — Кроме сотового, электроники у тебя нет. — Да и какое устранение? О чем ты? Я просто объясняю тебе ситуацию. — Ты что же думаешь, что я вот такой весь симпатичный, а потому меня наверх двигают? «Я член определенной команды, у которой имеются собственные планы, и если Якушев как-то нарушит эти расклады, то его просто морально уничтожат. Он уже бывший мент, а станет бывшим журналистом. Поверь, в силах сделать так, что его статьи даже многотиражка где-нибудь на Чукотке не станет печатать». Вернулись соцвремена и тотальная цензура, а они никуда и не исчезали. При Ельцине... Чуточку узду отпустили, и страна едва вообще в пучину не упала. Так что времена словоблудия кончились. И только не говори мне, что ты этого не чувствуешь. «Вообще-то при Ельцине было не словоблудие, а что-то похожее на свободу слова», — подумала Ирина. Но и согласиться со словами Пятлина она тоже не могла. Кремль уже давно стал затягивать гайки, мягко намекая руководителям СМИ, что на некоторые темы писать не стоит. Те, кто не понимал, ожидали проблемы, типа лишения лицензии на СМИ или аннулирования договора по частотам вещания. Так что, теоретически, Якушева действительно могли выкинуть из журналистики. «А вообще не знаю, что могут предпринять в отношении Якушева», решил немного поднажать Пятлин. «Лично мне криминал сейчас никак не нужен, и я придумал довольно мягкий вариант». Это какой же? Мне нужна неделя, максимум 10 дней спокойной жизни. И я должен быть уверен, что за это время Сергей не опубликует ничего нового. Но если вы говорите, что слив идет из ФСБ, то ведь чекисты могут найти другого журналиста. Таких понимающих, как Якушев, мало, да и у них времени не будет. Пока кого-то найдут, пока введут в курс дела, Пока тот что-то напишет, в настоящее время Якушев действительно ключевая фигура, которую необходимо на время убрать с доски. Но так предложить ему работу где-нибудь в Сибири и все дела. Ирочка, ты десять минут назад сама говорила, что тема для журналиста горячая, и ты хорошо знаешь Якушева. Как ты думаешь, если ему сейчас предложить расследование истинных причин войны в Ираке, «Он действительно все бросит на полпути?» «Не бросит», — признала Ирина. «И это ваша самая большая головная боль?» Последние слова Ирина произнесла с нескрываемым удовольствием. Все-таки приятно осознавать, черт возьми, что ее мужчина способен обеспечивать неприятности людям уровня Пятлина. Смолина действительно испытывала гордость. Пятлин не мог этого не заметить, но у него было что предложить Ирине. «Так что же у вас за план?» — поторопела Смолина. «Я хочу с ним поговорить. А если он не согласится на мое предложение, то задержать?» «Чего?» «На недельку или чуть больше, чтобы под ногами не путался». «Да как вы смеете?» — Ирина вскочила на ноги. Лицо раскраснелось, она была в ярости. «Да я все журналистское сообщество на уши подниму. Статьи Сергея вам лаской покажутся». Вы не представляете, что может завернуться. «Если об этом кто-то узнает», — спокойно перебил Пятлин. «Сядь и дослушай до конца. Поверь, для него это будет наилучший выход. Посидит в вип-камере, в изоляторе, пока все не кончится. Потом выйдет здоровым и невредимым и вернется к своей работе. Но это только в том случае, если ты мне поможешь. Если же нет, я даже не знаю, что может случиться». А еще лично тебе это будет очень выгодно. Ирина, набравшая воздуха, чтобы продолжить гневную тираду, икнула от неожиданности. «Если ты мне поможешь, то на ближайшие три года станешь самым информированным журналистом на Северо-Западе. Ты будешь знать абсолютно все, что здесь происходит, и в самых мельчайших подробностях. Даю слово офицера». Смолина... медленно опустилась обратно в кресло. Это было уже серьезно. И ведь Пятлен, став начальником главного управления МВД, действительно был способен выполнить то, что обещал. И не просто обещал, а дал слово офицера. А еще это означало, что она, наконец, сможет доказать отцу, что способна добиться всего сама, без его помощи, и участия. А то он постоянно намекает, что если бы не он, весь такой важный банкир и чиновник, то Ирину вообще бы в профессию не пустили. Тем более, что у нее образование не профильное. Она ведь не на факультете журналистики училась, а на юридическом. Эти намеки Смолину постоянно бесили и доводили буквально до иступления. И вот подвернулся шанс доказать обратное. Да и Якушеву это только поможет. Ведь действительно дурак решил пойти против системы. Для него реально будет за лучшее посидеть немного в заперти. Сергей не особо посвящал Смолину свои дела. Нет, кое-что рассказывал, но далеко не все. В частности, об убийстве Устова он ничего ей не говорил. Может, если бы она об этом знала, поступила бы иначе. Хотя, кто знает. План Пятлина был прост. Смолина должна была пригласить Якушева в небольшое кафе на Васильевском острове. Когда Пятлин назвал ей адрес, Ирине это ничего не сказала. Она лишь понимала, что место довольно глухое, но сама там ни разу не была. Само собой, Смолина в кафе не собиралась. Как сказал Пятлин, ему легче будет убедить Якушева, если разговор будет проходить с глазу на глаз. Встреча должна была состояться на следующий день. Смолина не поехала к Якушеву в тот вечер. Самой себя она говорила... что просто немного устала, да и ехать на проспект Просвещения, когда своя квартира буквально под боком, не очень хотелось. Но в глубине души Ирина признавала, что просто не сможет вести себя с Сергеем, как обычно. Она позвонила Сергею, предупредила, что не приедет. А в первой половине следующего дня, как они и договорились с Пятлиным, настоятельно попросила приехать его в то самое кафе на Васильевском острове. Сергей, с раннего утра буквально место себе не находивший в ожидании звонка и диска с записью интервью покойного командира сводного отряда милиции, с радостью согласился приехать, хоть какое-то занятие и возможность время убить. Он, конечно, не подозревал, что, назначив встречу, Смолина поехала в совершенно другую сторону. Пятлин заявил ей, что как раз сегодня журналистки передадут некие сенсационные документы. в качестве начала взаимовыгодного сотрудничества. Кафе, в котором назначила встречу Ирина, находилось довольно далеко от метро. Немного подумав, Сергей решил не брать свою машину, а поехать на такси. Он едва успел к назначенному времени. Таксист высадил его в начале переулка, объяснив, что выезжать оттуда проблематично. Так что Сергей последние несколько десятков метров шел пешком, У самых дверей кафе он вдруг что-то почувствовал. Резко похолодел позвоночник, как это всегда бывало в момент опасности. Сергей, уже взявшийся за ручку входной двери, моментально обернулся, пытаясь разглядеть эту самую опасность. И это было последнее, что он запомнил, прежде чем погрузиться во тьму.